для того, кто захотел бы погрузиться в историю искусства XX века. Сальвадор Дали много лет разоблачался в нашей стране как представитель буржуазного модернизма, как апостол цинизма и человека человеконенавистничества. Разумеется, споры об этом художнике далеко еще не закончены, и автор этих строк, никак не может считать себя обладателем совершенной и законченной истины. Сюрреализм и Сальвадор Дали — существенная составная часть духовного наследия XX века, властно требующего, чтобы его послания расшифровали. Интерес к Дали великой сейчас во всем мире — Не исключено, что его произведение и его личность смогут завоевать у нас популярность совершенно исключительную, если им откроется широкая дорога. Якимович Дневник одного гения Предисловие Многие годы Сальвадор Дали упоминал в разговорах, что регулярно ведет «Дневник». Намереваясь поначалу назвать его «Моя потаенная жизнь», дабы представить его как продолжение уже написанной им раньше книги «Тайная жизнь Сальвадора Дали», он отдал потом предпочтение заголовку более точному и близкому к истине «Дневник одного гения», который и красовался на обложке первой школьной тетрадки, положившей начало этому его новому творению. И действительно, речь здесь идет именно о дневнике. Дали вперемешку швырнул туда свои муки художника, одержимого жаждой совершенства, свою любовь к жене, рассказы об удивительных встречах, идеи из области эстетики, морали, философии. Гениальность свою Дали осознает с ясностью порой головокружительной. Пожалуй, это глубокое внутреннее ощущение собственной гениальности служит мощнейшим стимулом его творчества. Родители дали ему имя Сальвадор, спаситель, ибо он самой судьбою был предназначен стать спасителем живописи от той смертельной опасности, которая грозила ей со стороны абстрактного искусства, академического сюрреализма, дадаизма и всех прочих анархических измов в целом. В этом смысле настоящий дневник есть памятник воздвигнутый дали в увековечении своей собственной славы. Скромности здесь нет и в помине, зато есть обжигающая искренность. Автор срывает покровы со своих сокровенных тайн, с поразительно дерзким бесстыдством, разнузданным юмором, искрометным, парадоксальным комизмом. Дневник одного гения, так же, как и «Тайная жизнь», это гимн, прославляющий блеск Ее Величества традиции, католической иерархии и монархии. Легко себе представить, какой подстрекательский подтекст могут усмотреть в наши дни на этих страницах невежды. Даже не знаешь, что здесь больше всего поражает. «Откровенность без стыдства» или «Без стыдства откровенность». Самолично повествуя о своей повседневной жизни, Дали отнимает хлеб у своих биографов и воздвигает преграды на пути тех, кто возьмется ее толковать. Но разве не наделен человек преимущественным правом говорить о самом себе? Для Дали это право тем более неоспоримо, что он обладает талантом рассказчика, сочетающего роскошь подробностей с тонким умом и лиризмом. Считается, что Дали личность достаточно хорошо известная, ведь он сам с поразительной отвагой избрал для себя роль человек постоянно находящегося на виду у широкой публики. Журналисты с жадностью набрасываются на все, чтобы он им не скармливал но в конце концов больше всего поражает в нем именно его чисто крестьянский здравый смысл. Вспомним хотя бы историю с молодым человеком, жаждущим добиться успеха, который получает от него совет питаться черной икрой и пить шампанское, дабы не умереть с голоду, занимаясь своей бессмысленной почкотней.